Глава 24. Марина. «Ты самая бессовестная подруга на всем белом свете», — сокрушала Сиву уже целую неделю. Ведьма никак не могла простить мне то утро, когда я увидела тот злосчастный снимок. Потом вдруг спонтанно открыла портал и исчезла, взбаламутив всю охрану, весь персонал и, собственно говоря, любимую подругу. Кстати, того доброжелателя Эрон нашел. Точнее, это оказалась доброжелательница горничная, которая тайно была влюблена в наследника и всеми фибрами души, возненавидела меня с первой же встречи. Она надеялась, что, виде Эрона с другой, я пойму, какой он гад и сделаю все возможное и невозможное, чтобы оказаться подальше от него. В итоге, как вы сами знаете, вышло все совсем да наоборот. Девушка больше не является частью персонала особняка на острове. и в лишили воспоминаний за весь период работы на дракона, и отпустили на все четыре стороны. подробности, не знаю. Конечно, считаю, что сурово поступили с горничной, но, с другой стороны, так надежнее, Она не будет помнить, что видела и слышала, и продолжит жить своей жизнью. Не убили же ее в самом-то деле. Ива тем временем продолжила фыркать. «Если и собралась мстить дракону и резать его на ленточке, то взяла бы меня в поддержку», — обиженно ворчала подружка. Никакой совести у тебя нет, Марина. Ты ведешь любимую подругу, и кто потом будет нянчиться с тобой, дому разума учить? Со мной не нужно нянчиться, рассмеялась я и вернула его к делам насущным. Хватит сердиться, уже три дня губы дуешь. Главное, что все хорошо закончилось. Лучше помоги мне выбрать какая комбинация красивее. Я указала на две самые понравившиеся. На черную с блестящими мага-нитями, которые сверкали на черной ткани, как звезды. Было очень красиво, да и самоизделия даже не на теле уже выглядело как чистый секс, и на другую жемчужного цвета. Вторая комбинация была воплощением чистоты и нежности, что глаз не оторвать. К слову, у меня уже было столько одежды и на все случаи, что кажется, я и за 10 лет все не переношу. Это только начало, как выразилась придворная дама стилист. Ива, кстати с удовольствием исследовала недра моей персональной гардеробной. Ну вытянула она губы трубочкой перескакивая взглядом с одной на другую. Вот ты нашла что сравнить Не же как день и ночь, черную на день сегодня а в брачную ночь вот эту светлую. И вообще ты можешь каждую ночь баловать дракону новым образом, у тебя этого белья больше, чем в моем магазине. Я рассмеялась. Да, некоторые красивости меня вводили в ступор своим минимальным содержанием ткани. «Ты платье для балла уже видела?» — спросила ее. «Нет, меня только три дня назад мерки сняли. Я высказала свое пожелание и почему-то уверена, что платье будет шикарным. А ты свое видела?» Ведьма скривила рожицу. «Не поверишь, мне тоже не позволили увидеть будущие шедевры, эти дворцовые, портные и самые настоящие зануды. Никак с ними не договориться» что самое отвратительное, если мне не понравится платье, я не смогу не надеть его. Уверена, все нам с тобой понравится, произнесла мягко и рукой обвела гардеробная. Тебе хоть одна вещь здесь не нравится? Шутишь, да я готова полжизни за эту красоту отдать? Воскликнула Ива. Не надо полжизни покачала головой. Лучше просто оставайся собой. Всегда будь моей замечательной подругой и наставницей. «Эй, ты что, сомневаешься во мне?» нахмурилась Ива. «Я твоя лучшая подруга. Я люблю тебя, как младшую сестру. Поэтому я с тобой, мне плохо от того, что я не смогла в тот день поддержать тебя, успокоить. Ты никогда не думаешь, что ты не можешь прийти ко мне по любому поводу, поняла? Я буду рядом с тобой всегда». Мы крепко обнялись, и я спросила с улыбкой. «Ты когда сама выйдешь замуж?» Кстати, Даррен уже созрел. его хит раскалилась и поделилась со мной тайной. «Мариночка, это мое, это у тебя скорая свадьба, потому что ты беременна, а вообще на Архане принято долгое ухаживание даже среди истинных пар. Посмакуем каждое мгновение с любимыми, но при этом заключаем браки, когда уже в друг другу вынесли весь мозг, потрепали нервы, проверили на крепость наши чувства. Если остались живы, то тогда идем под венец». Я громко рассмеялась и чуть ехидно заметила. «Знаешь, с твоих слов моя беременность прозвучала как укор. Но Эрон вообще-то не поскользнулся и не упал прямо в меня по ошибке. Короче, ты язва его, но моя любимая язва. И как, Даран еще держится?» «Ну ты и выразилась. Ирон бы услышал, отшлепал бы тебя. А насчет дарана ты знаешь, он крепкий орешек. Мне очень нравится его поведение. Но прошло всего ничего, посмотрим, как будет дальше, это вдруг психанет да сбежит. Даррен совсем не похож на мужчину, отступающего от своей цели. «Легкомысленным его не назовешь», — сказала с уверенностью. Вот поэтому он пришелся мне по нраву. словно моя противоположность. Если я заводная и слишком темпераментная, то он как скала, спокойный и уравновешенный. Ни разу еще не видел его истерик. Настоящие мужчины не стерят, — хмыкнула я. «Просто на их пути не встречалась такая персона, как я», — усмехнулась Сива перевела разговор в другое русло. «Так, хватит копаться в шмотках, а то у меня скоро приступ зависти случится. Надеваю вот это желтое платье и полетели поражать своей красотой Архан. Теперь пришла моя очередь строить рожицы. Жизнь в дворце не оставляла места на раздумья. Меня все время чем-нибудь дозанимали, хотя прошла всего неделя, как я здесь, а по ощущениям, будто уже лет десять пролетела». С утра после совместного семейного завтрака со мной занимались магия и лекари. Они контролировали состояние моего малыша, пока магии учили меня магической науке. Потом я изучала драконий язык. Читать на нем это хорошо, но и знать перевод было совсем не лишним. Далее был перекус в обществе Эрона в чудесном саду, а потом я отдыхала. Следом шел обед. Затем изучение правил поведения в обществе, этикет, придворные танцы – И пристрелите меня кто-нибудь. А вот Пель без пересмотра мне пока категорически не разрешали. Только под наблюдением магов. После изучения дворцовой науки я немного отдыхала. И переодевшись в очередной раз... Да, во дворце необходимо было менять наряды чуть ли не каждый час. Спускалась под руку с Эреном к торжественному ужину. По поводу придворных. Зря его меня ими пугало. Хотя с император Архана был драконом которые не жалуют большое количество народу вокруг себя. Он окружил свою персону только самыми верными. Среди них советник, четверо магов, лекарь, входил в число приближенных к императорской семье Дарын, глава своей и фаворитка императора Леда и Камила Лейн, ну и мы с Эрном. Немного о самом дворце. Дворец был поделен на три половины. Личную императорскую, так сказать, Это было семейное гнездо, где жил император с фавориткой Мысероном. Для придворных, которые жили в другой части дворца, словно в гостинице, только платили за проживание делами во благо империи. И имелась еще нежилая часть, которая являлась своего рода общественной. Тут проводились балы и различные мероприятия для арханцев и гостей архана. Сам дворец был прекрасен и огромен, его вершины будто в облаках утопали. Я была на верхних этажах, с высоты, как на ладони, расположилась вся столица. Из моей личной спальни видны садовые дорожки, террасы, озеро, похожее на зеркало, а сам дворцовый парк, если глядеть на него сверху, напоминал пушистое покрывало. Такого роскошного строения я и вообразить не могла. Я видела дворец на изображениях с кристалла, но вживую он произвел на меня неизгладимое впечатление. Стены цвета слоновой кости опутаны самой совершенной системой безопасности, невидимой глазу. Внутри все современно, удобно и роскошно. Дом на острове по сравнению с дворцовым интерьером — скромный обитель. Если честно, эта роскошь меня откровенно утомляла. Дом на острове был мне милее и роднее, что ли. Арханский дворец был построен много-много лет назад. Со времен, когда был создан мир Архан, и начали здесь править могущественные драконы. Разумеется, они должны были жить в самом лучшем здании из всех существующих, вот и построили себе всю эту красоту. Улетали мы с Ивой на личном Флаэрона в наше любимое кафе. Хотя придворные слуги недоумевали, зачем мне с подругой улетать из дворца, если здесь повар может приготовить любой кофе, любое изысканное блюдо. Им было не понять, что простой землянке Нужно что-то свое, оставшееся еще из той уже другой жизни. Поход в любимое кафе, болтовня с подругой, прогулка по недорогим магазинам. Эти простые вещи не заменят никакой дворец, никакая самоизысканная роскошь. Я надеюсь, что со временем не утрачу эту простоту и не стану такой же заносчивой, как местные драконицы. Ива пообещала, что если заметит во мне подобные изменения, то быстренько из меня их выбьет. Что ж, подруги, могу верить на слово. Кафе, куда мы прилетели, было заполнено до отказа, кроме одного столика нашего. А все посетители, если вы еще не догадались, моя охрана. А вот так. Изысканные манеры, танцы, мужчины, боготворят и восхваляют женщин. Красивые наряды, яркое торжество притягивает, манит и создает атмосферу праздника. Сегодня император Архана Лорд дракон Анс Рохвас дает балл в честь помолвки своего сына прекрасной, прекрасные, но неизвестной нам девушки. И что за новость? О помолвке наследника мы узнали совсем недавно. Кто бы мог подумать, что наследнику удастся утаить от прессы столь важное событие, как встреча с единственной неповторимой. Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. Очень скоро вы увидите самыми первыми снимки молодой пары. Именно этот заголовок прочитали все жители и гости Архана в день бала. На бал были приглашены все политические деятели, писатели, военные, представители всех рас, конечно же, и мои друзья. Огромный бальный зал утопал в белых цветах. Слуги зажгли тысячи магических огней. Они отражались в зеркалах, покрывавших стены, в бриллиантах кавалеров и дам. Гости собрались и заполнили собой все пространство. Яркие, веселые, заинтригованные. Их голоса звучали подобно странной музыке. «Не волнуйся», — прошептал мне на ухо Эйрон, поглаживая заодно и браслет на моей руке. «Все будет хорошо». «Твое заклинание спокойствия отлично помогает. Я не ощущаю ни грамма волнения», — ответил любимому мужчине. «Раз никто не волнуется, тогда не станем томить гостей», — произнес император с улыбкой. Глашатый, как положено, оповестил всех присутствующих об императоре. Его Императорское Величество лорд дракон Ансер Рохвас. Все гости опустились в низком поклоне, в полнейшей тишине. Когда император занял свое место, он оглядел своих подданных величественным взглядом и милостью своей позволил всем встать, изящно поведя, вверх рукой. «Этот бал я даю в честь юной и прекрасной девы, моей невестки и невесты моего сына Эрона, ее имя Льера Марина Любимого. Приняв брачный браслет Эрона, отныне ее имя стало Леда и Марина Рохос. Я несказанно рад, что именно эта девушка является истинной парой моего дорогого и любимого сына». Император умолк, оглашатый, тут же гаркнул. Его императорское высочество, лорд-дракон Эрон Рохвас, невеста и Мариной Рохвас. Когда мы вышли и заняли свои места, все гости, поклонившись, вдруг зааплодировали. В толпе я видела знакомые лица, и его с женой. Эльфика буравила меня тяжелым взглядом, но вроде бы уже не так сильно злилась. Риттер был в обществе красивый, но незнакомый мне Льер, она была тоже дроу. А еще знакомые, однако, гоблины, которым я однажды сочинила странную песню про зеленую братву. Увидев их, я расплылась в счастливой улыбке. Его же я сделала жест руками, показывающей, как шикарно я выгляжу. Действительно, из меня сделали кого-то другого. Даже когда я его колдовала надо мной, она не достигала столь потрясающего эффекта. Сегодня я выглядела точно богиня. По крайней мере, мне думается, что богиня должна выглядеть именно так. Если честно, я думала, что мне сошьют светлое платье, но ошиблась. А мне было темно синее платье из чудесной ткани, подобное бархату. Роскошные серебряные узоры украшали лиф. На юбку платья была накинута тонкая, как паутино-серебряная вуаль, загадочно сверкающая нитями при каждом движении. Усеребренные кружева, будто пены окутывали мои плечи и грудь. Платье было обшито мелкими, как пыль бриллиантами. Создавалось впечатление, что меня облачили не в ткань, а само ночное небо с пылинками звезд. Просто невероятно получилась красота. Прическу мою украшала гирлянда из живых цветов, и такая же стала украшением ленты пояса моего платья. Платье было сшито так, что оно не выступало на первый план, оно словно стало рамкой, и меня в этой темно-синей воздушной красоте хорошо было видно, естественную и живую. Наверное, не был костюм из той же ткани, но на том светлее мы действительно выглядели потрясающе. Я могла бы очень долго любоваться собой Эроном в зеркале, но бал не мог ждать вечно. Открывала бал я с императором, потом весь вечер танцевала только с Эроном. Дракон никому не позволил даже одного танца со мной. Но и сам не танцевал с другими девушками. Кстати, та самая рыжеволосая Леда и всячески пыталась вклиниться между нами — Но Эрон сначала мягко посылал надоедливую драконицу, а когда дамочка вконец обнаглела и попыталась случайно вылить на мое платье напиток, просто взял и выгнул с бала. А платье мое было зачаровано, поэтому драконице не удалось ее коварство. Бал продолжался, и вот наш последний на сегодняшний вечер танец. Эра начал движение, выходя под свет магических софитов, и протянул меня уверенную руку, приглашая на танец. Мы оказались под вниманием всех присутствующих. Заиграла чувственная музыка, отдаваясь танцу, мы словно отделились от окружающего мира и видели только друг друга. Я даже дыхание своего будто не слышала, только музыку. И самое главное — рядом мой мужчина, моя рука, моя спина в его руках. Вы танцевали так, будто рассказывали смотрящим свою историю, и гости, затаив дыхание, смотрели на нас. Эрн не отпустил мою руку до самой спальни, а, войдя за порог, подхватил меня на руки. «Ты сегодня поразила всех и каждого, моя прелестная птичка», — улыбаясь, сказал Эрн, «споешь для меня?» Обвела пальцем его губы и ответила «спою». И запела, негромко, но ласково погружая дракона в чары своей песни. «Я пела ему, что мне все равно, где я живу, в другом городе, стране и мире, куда важнее, что мы нашли друг друга, отныне будем вместе. Пела, что мы на первый взгляд слишком разные, несовместимые, но мы искренне отдаем друг другу тепло наших душ и тел. Пела, что скоро он будет смешно заботиться не только обо мне, но и о продолжении своем маленьком ребенке, боясь, чтобы ничего не случилось с нами». А его руки огненно сильные всегда будут держать нас так крепко и нежно, что мы чувствовать будем. Мы защищены от всех невзгод. Я спела дракону о колоссальной силе любви. Когда песня стихла, мы обнаружили себя в окружении сияющего теплого огненного вихря, который будто жрец благословлял наш совместный жизненный путь. "Я устроил ладонь на моем животе и сказал... Такой маленький, но уже очень сильно испытывает нежность к тебе и ко мне. Ему нравится, когда ты счастлива. Вместо ответа я обвела его сильную шею руками и накрыла его губы своими. Между нами еще слишком много нерешенного, странного, непонятного. Но кто сказал, что будет просто? Уверена, просто не будет, но зато какая интересная жизнь нас ждет. И мы будем вместе в жизни, любви и смерти.